Глава 6 Алиса «У тебя точно будет второе предупреждение!» Голос соседки дрожал от негодования. «А я говорила тебе!» «Говорила же, что ты навлечешь на нас неприятности!» Утро началось с истеричных возгласов Дейры, которая металась по комнате, заламывая руки, и бросая в мою сторону коризненные взгляды. И все из-за платья, в котором никак нельзя было выйти на завтрак. А мой вид в пижаме с ананасами взывал у соседки практически сердечный приступ. Но запасного платья в недрах шкафа обнаружено не было, поэтому нужно было решать вопрос каким-то другим образом. Может сказать, что заболела? Плохо себя чувствую. Странно, что к нам вообще до сих пор никто не явился с обвинениями. Я была практически уверена, что с утра пораньше к нам нагрянет Кьяра Дорогин, до которой уже должна была дойти информация о моем падении прямиком на стража. Уж он-то должен был донести все в красках и расписать мой коварный план соблазнения несчастного стража. Которому я свалилась на голову в прямом смысле. Это же прямо так и преступление. И всем плевать, что я падать ни на кого не хотела. Но по какой-то причине никто не явился, чтобы объявить меня ужасной соблазнительницей. И мне оставалось только гадать, почему. Или меня ждал сюрприз за завтраком, или... Или страж не сообщил к Яре Дороген. Хотя, может, это был вовсе не страж? Кто он вообще, интересно? И что я навлекла на свою голову этой встречи? «Я же не твое платье порвала в конце концов. Ты напоминаешь мне мою бабулю, у которой «я же тебе говорила» была любимой фразой. Даже если она не говорила». Я крутилась около небольшого зеркала, пытаясь понять, как спасти ситуацию. «И сядь, пожалуйста! От твоих метаний голова кружится!» Из отражения на меня смотрела худощавая, темноволосая, бледная девица, под глазами у которой залегли темные синяки от последних полубессонных ночей. На щеке розовая царапина, след от падения. Волосы собраны в небрежную косу, а подол платья был безнадёжно испорчен. Хоть я и пыталась спасти платье, чуть укоротив длину, большой разрез было никак не скрыть. Тут даже иголка с ниткой не помогли бы. «Что ты собираешься делать?» Дейра униматься никак не собиралась. Тебе же нельзя появляться на завтраке и на занятиях в таком ужасном виде. Ты сама очевидность. Можно прикинуться больной. Скажи, что у меня грипп. Или лучше, аллергия на драконов. Провела ладонью по ткани. И внутри опять нарастало это странное чувство. Будто все внутри в узел скручивало. А по телу прокатилась странная дрожь. «Опять за своё!» «Нет, нужно всё рассказать к Яре Дорогин!» Дейра выдохнула. «Ты должна признать своё вино, раскаяться, и тогда наказание обязательно смягчат!» «Да в чём я, интересно, виновата? В том, что испортила кусок этой жуткой тряпки?» Резко развернулась, ощущая, как вновь вся кровь прилила к лицу. По коже прокатилась жгучая волна, а в следующее мгновение сотни тысяч иголочек закололи ладони. И дыхание перехватило. Перед глазами на мгновение все стало невыносимо ярким. Но мгновение и все исчезло. И только Дейра замерла напротив, разинув рот и широко распахнув глаза. «Ты, о, Всевышний, ярк! Она заговорила полушепотом. «Это... Как ты это сделала? Ты... Так ты умеешь управлять силой? О чем ты вообще? Твое платье... Оно срослось. И на тебе самой нет ни царапины? Не может быть!» Перевела взгляд вниз и глазам своим не поверила. Моргнула раз другой, развернулась назад к зеркалу. Но в отражении действительно была я в целом платье без единой царапины на лице. Уродливых рваных дыр будто и не было никогда. «Это что, я сделала?» — отошла от зеркала, всё ещё одёргивая юбку. «Будто ты не знаешь!» — Дейра пугливо отпрыгнула от меня в сторону. «Что ты ещё от меня скрываешь?» Внезапно дверь содрогнулась от стука избавляя меня от необходимости отвечать. «Девочки!» — следом зазвучал голос Ледрины. «Вы там? Киара Дорогин нас всех вызывает. Нужно поторопиться». Стоило мне только выскочить в коридор мимо всё ещё глазевшей на меня Дейры, как рыжая соседка затараторила. «А я смотрю, вас всё нет и нет. Думала, что, может, всё ещё спите?» И вот решила поторопить. Баллов же можно запросто лишиться за опоздание. Ой, а где Дейра? Что-то случилось у вас?» Ледрина захлопала ресницами, с любопытством заглядывая мне за плечо. Кажется, она хотела быть в курсе вообще всего, что происходило в университете. У нее просто дар сбора сплетен. «Я задержусь». «Идите без меня!» — послышался короткий и какой-то сдавленный ответ. Видимо, этот фокус с платьем стал для нее гораздо больше неожиданностью, чем для меня. Странно, я думала, она привычная ко всякого рода магии. И Дейра так смотрела, будто подозревала меня в чем-то. «Ох, не к добру это, явно не к добру!» «Странная она. Ладно, идём». Пожав плечами, шепнула Ледрина и двинулась прямиком в сторону выхода из жилого крыла. «Кьяра Дорогин как раз сейчас вывесит таблицу с нашим рейтингом. Надеюсь, Тиара ещё не настучала ей, а то у нас могут быть и правда неприятности». Девушка запнулась, с себя, и бросила взгляд вперёд. Туда, где девушки в форменных платьях собирались парочками. Знаю её всего сотки а уже хочется настучать ей по её белобрысой макушке. Я пропромотала, выцепив её щуплую светловолосую фигурку в конце коридора. И внутри вновь прокатилась дрожь от кончиков пальцев. Будто у меня лихорадка начиналась. Грипп или ангина. Усилием боли сжала руки в кулаках и отвела взгляд. «Что со мной происходит вообще? Может, это заразно? Болезнь какая-то дракония?» «Что ты? Не надо!» Испуганно отмахнулась Ледрина, незамечая моей реакции. «Не хватало еще, чтобы из-за неё тебя до маскарада не допустили!» Нам как раз сейчас объявят расписание мероприятий на ближайший месяц. И про маскарад Кьяра Дорогин должна рассказать. Обойдусь без маскарада. Здесь и так каждый день, как маскарад. Все будто маски к лицам приклеили и только ждут, чтобы настучать за твой промах этим чешуйчатым. Пожала плечами, следуя за своей спутницей. И ловко маневрируя между спешащими по коридору девушками. Да уж каждый хочется удачнее другой выйти замуж. И на маскараде как раз будет решаться судьба. Нужно заполучить первый поцелуй от дракона рожденного, чтобы подтвердить помолвку. как мне рассказывали, пояснила моя рыжая спутница. Ты же не хочешь стать женой одного из престарелых удовцов и жить на окраине. Вдали от столицы. Незавидная участь. К тому же внешне ты очень привлекательна. Ну, для дракона рождённых. А если ты ещё окажешься сильна в магии, то точно сможешь найти для себя достойную партию. Ведь чем сильнее пара, тем сильнее наследник. Вот уж чего мне точно никогда не хотелось так выйти замуж по расчёту. Да и вообще, замуж в этом месте выходить я точно не собиралась. А как же браки по любви? Я поинтересовалась невзначай. Поиск родственной души? Драконы рождённые не влюбляются? О, ты, видимо, выросла на окраинах, раз совсем ничего не знаешь. Ледрина улыбнулась, заворачивая за угол. Драконы рождённые разучились любить, как говорят. Их сердца окаменели после великой битвы. Но они трепетно относятся к женам и берегут их. Не позволяют работать, ведь жена — хранительница очага. Стать супругой дракона рожденного — большая честь. И еще, знаешь, девушка понизила голос и, склонившись к моему уху, при этом густо покраснев, прошептала. Я слышала, что драконы, рождённые, прекрасные любовники. Опять сплетничаете. Как раз в этот момент из-за спины, как чёрт из табакерки, выскочила Дейра и бросила в нашу сторону недовольный взгляд. Всевышний Тьярк, ничему вас жизнь не учит. И уверенно нас обогнув, направилась в сторону большой двустворчатой двери, возле которой столпились уже знакомые мне девушки. «Что это с ней?» — Ледрина удивленно прошептала. «Может, ее тиара покусала? Кто знает?» «Или высокомерие передается по воздуху?» Я пожала плечами. Все разбились на группы. Довольно оживлённо обсуждая по всей видимости, грядущие новости о маскараде, мероприятиях. Кажется, не только Ледрина знала о появлении наследника в университете. Уже все обсуждали эту острую тему. Видимо, каждая видела именно себя и его парой. Следом за Ледриной я тоже остановилась около одной из массивных колонн, и тут же Меня прошило странное ощущение, будто кто-то на меня смотрит. Внимательно, пронзительно. Шестое чувство кричало именно об этом. Огляделась по сторонам, ощущая себя как-то неуютно. Кто меня может сверлить взглядом? Дейра, испуганная инцидентом? Нет, она изучает узоры на стене в гордом одиночестве. Может, Тиара? Она меня точно не переносит на дух. И стояла эта девица не так далеко. Могла ли она видеть мое вчерашнее падение на стража? Могла, наверное. И теперь ждет возможности настучать на меня. Внезапно все разговоры стихли, как по щелчку. А это означало, что Кьяра Дорогин уже появилась на горизонте. «Ох, смотри, кто это, интересно!» Едва слышно выдохнула ледрина над духом. Чуть повернула голову и едва не подскочила на месте от увиденного. Кьяра Дороген действительно приближалась, но не одна. Рядом с наставницей к нам навстречу направлялся тот самый страж. В том же чёрном костюме, но уже без мантии. Чёрные волосы уложены на бок, и этот взгляд — цепкий, пронзающий. Сердце опять забилось часто-часто, будь оно неладно это сердце. Ну всё, неужели я пропала? Зашуршали платья, девушки поспешно присели в реверансе. Я, наконец, оторвав взгляд от стража, последовала их примеру. Весьма неловко, надо сказать. Чёрт! Заметил ли он, что я на него сейчас пялилась? Если заметил, если заметил, то точно решит, что я на него глаз положила. Он наверняка явился сюда для того, чтобы меня наказать прилюдно и чтобы другим девушкам неповадно было подглядывать за тренировками стражей не лазать по деревьям и не падать на голову незнакомцам. А это наш новый набор к яру лонергар первый курс до меня долетели слова к яры дорогин Девушки уже успели проявить себя с лучшей стороны показав свои способности с чего это она вдруг такая любезная? Она же должна рвать и метать из-за моей выходки. Что-то тут не так. Нисколько в этом не сомневаюсь. Страж ответил наставнице таким едким тоном, что я ощутила, как вся кровь приливает к щекам. Уж кто-кто, а я точно успела себя проявить. Вот только чем это обернется? «У вас будет время, чтобы убедиться в этом. Мои девочки очень способные. Я уже вижу в них большой потенциал. А вы знаете, у меня глаз намётан». «Доброго утра, Шиами!» Наставница остановилась перед нами, навесив на лицо счастливую улыбку. «Рада представить вам нашего нового преподавателя, эксперта в области бытовой магии» прибыл к нам из столицы профессор Джерерд Мейр Лонигер. Доброе утро, профессор Лонигер, тут же подхватил нестройный хор девушек. А я до речи потеряла. Что? Так он профессор? Едва заметно оторвала взгляд от мраморного пола. Мужчина стоял совсем рядом но и виду не подало, что мы с ним уже успели познакомиться. Будто вчера в парке ничего не произошло. А где же обвинительные речи? Доброго утра, Шами. встретимся с вами на занятии уже сегодня. Его голос зазвучал так близко и для меня несколько угрожающе. сердце застучало где-то в области горла. Что ж? Не буду вас более задерживать, к Кьяра Дорогин. Мне пора. Да-да, конечно. Это большая честь для нас. Закивала наставница, отчего кудряшки на ее прическе нервно задергались. Мужчина едва заметно кивнул и, развернувшись, направился дальше по коридору. И даже не посмотрел в мою сторону. Неужели обошлось? «Прошу всех пройти в аудиторию!» Растеряв свою любезность, вкомандовала Кьяра Дорогин. Двери с глухим стуком распахнулись, и девушки гуськом направились в кабинет. лидрина схватила меня за руку и быстро зашептала. «Кажется, я видела его лицо в газетах!» В глазах девушки горел азарт сплетницы. «Из знатного!» Благородного древнего рода дракона рождённых? Холост, к слову. Интересно, зачем ему место профессора здесь? Он же явно ищет себе невесту. По-моему, это последнее, что он себе ищет. Я буркнула себе под нос. Идём. Мы перешагнули порог аудитории. Она практически ничем не отличалась от тех кабинетов, что я видела вчера. Просторная комната с высокими окнами, ровными рядами столов. По правой стене расположились стеллажи с книгами, а по центру стояла трибуна для преподавателя. И рядом с трибуной в воздухе завис чуть пожелтевший лист пергамента. Но не он привлек мое внимание. Позади кафедры на дальней стене в отдельных деревянных ячейках Висели маленькие, едва различимые с моего места ключики, точно как в гостиницах ключи от номеров. И у меня было только одно предположение на этот счёт. «Ты видишь это?» — я шепнула Дейри. Девушка бросила в мою сторону рассерженный взгляд и молча отодвинулась как можно дальше. Но мне было плевать. Итак, Тем временем Кьяра Дорогена остановилась за кафедрой. «Я просмотрела рейтинг каждой из вас и с удовольствием хочу поздравить с первыми успехами». «Вот здесь...» — женщина ткнула тонким острым пальцем в пергамент. «Будут отражаться заработанные вами на занятиях баллы. За каждый верный ответ, за верное исполнение требований преподавателей...» баллы будут добавляться и суммироваться. Если же вы нарушите правила или будете заниматься без должного усердия, баллы будут вычитаться. Список предметов и мероприятий на первое полугодие находится у вас на столах. Вы будете изучать историю Этерштейра. У вас будут занятия по рукоделию, музицированию, пению, танцам также уроки бытовой магии. Так в этом университете учат петь, вышивать, танцевать и играть на пианино? Этого еще не хватало. Да мне же медведь на ухо наступил. Это, видимо, мой личный ад. Взгляд снова переместился на заветную стену с ключиками. Там точно был тот самый ключик, который освободит меня от этого места. Но как же его оттуда стащить? Кьяра Дорогин явно позаботилась о безопасности этого хранилища. Мне однозначно нужен сообщник. Кто-то из этого мира. Но вот кто? И через четыре недели вас всех ждет маскарад. Юные шиами должны понимать особую значимость этого события в жизни каждой из вас. Ведь именно в этот день самые талантливые и способные получат предложение, станут нареченными невестами дракона рожденного. Поэтому каждая из вас должна работать над собой, своими манерами и поведением. Вы должны будете показать себя с лучшей стороны, а я прослежу за этим». И мне показалось, что Кьяра Дороген... Припечатала взглядом именно меня. Что ж, посмотрим кто кого.